Любовь — огромная страна. Квартирные раскопки. Белкин, которому без труда удалось договориться со Стасом Елагиным о встрече, явился к Кудесникову с докладом. — Ну, и какой вывод? — спросил тот, пытливо глядя на своего напарника. — Он ее любит. без Безумно. — А она его нет, — злорадно добавил Арсений. — Сам Стас тоже так считает. О, налицо любовная драма. У него все же были причины прикончить Папаскина. Это просто. Папаскин звонит Елагину и говорит, что едет к нему домой для того, чтобы разобраться в их отношениях с Мариной раз и навсегда. Елагин не дожидается его прихода. Он выходит из дома, покупает в кофейном острове стаканчик кофе на вынос, нашпиговывает его лекарством и спускается вниз. Заметь. Выход в город на этой станции только один. Если правильно выбрать место для ожидания, можно запросто выловить нужного тебе человека, направляющегося от поездов к эскалатору. Итак, Елагин видит Попаскина, окликает его и заявляет, что готов поговорить прямо здесь, в людном месте, где они не смогут дойти до кондиции и устроить настоящего скандала. Попаскин соглашается, и Стас угощает его отравленным кофе, после чего быстро уходит. Попаскин делает несколько глотков, после чего падает и... Наступает финал драмы. Мотив, возможность, все есть. Мам «Мотива нет», — возразил Белкин. «Мармарина -мар не вышла бы за не не него». «Это кто сказал?» — насмешливо перебил Кудесников. «Женщина никогда не знает точно, что она сделает, когда ей сунут под нос обручальное кольцо» так что не стоит заблуждаться на этот счет. «Но он ее сильно любит», — снова повторил Белкин. «Ну, раз ты так категоричен...» «Я договорился встретиться с Тамарой. Еду к ней домой. Пофантазирую на месте. Надеюсь, она выйдет из себя и ляпнет что-нибудь полезное для дела». Редко, очень редко Арсений пользовался своим мужским обаянием для того, чтобы разговорить свидетельницу. Делай он это постоянно, дамы висели бы на нем гроздьями, всячески тормозя расследование. Но в данном случае он готов был рискнуть. И как только Тамара открыла дверь, открыл по ней прицельный огонь взглядами. Они были разными, задумчивыми, возбуждающими, страстными, внимательными. Бедняжку кидала то в жар, то в холод, и, разговаривая с Арсением, она постоянно сбивалась с мысли. Воспользовавшись замешательством хозяйки, Мерседес отправился на кухню и съел куриное филе из лоточка, который стоял на краю раковины. Вернулся в комнату и лег, время от времени поглядывая на хозяина. Удовольствие в его взгляде смешивалось с легкой тревогой. Вдруг все-таки попадет. Квартирка была очень чистенькой, обставленной даже с некоторым шиком, ибо среди мебели попадались настоящие изящные штучки, которые Кудесников однозначно одобрял. Например, у окна стоял красивый комод вишневого дерева, а возле дивана элегантный кофейный столик. Шторы собраны в красивые валаны. Пока хозяйка по его просьбе делала чай, Кудесников быстро обследовал гостиную. Мгновенно он обнаружил доказательства того, что Тамара до сих пор влюблена в Стаса Елагина. В верхнем ящике комода Он нашел старые облезлые мужские часы с гравировкой Стасику от сестры, галстучную булавку, наверняка принадлежавшую тому же лицу, и записку, на накорябанную на обороте магазинного чека. «Тома, мы с Маришкой поехали за пылесосом. Дождись нас. Стас». Вероятно, это были ее сокровища, которые она хранила пуще глаза. Ибо лежали они в коробке, вместе с самодельным альбомом, посвященным жизни и творчеству Алена Делона. Когда-то она вырезала и наклеивала в него статьи с фотографиями, рисуя фломастерами красивые заголовки. Но Ален Делон явно был в прошлом, тогда как Стас продолжал тревожить воображение Тамары. Кудесникову стало жаль эту довольно молодую еще и энергичную женщину. Именно в такие минуты он вдруг начинал пугливо думать о том, что, возможно, эта подлая любовь действительно существует. А он, красавец и сердцеед, на самом деле всего лишь обделенный богом тупица, не способный испытать то, что заставляет людей совершать идиотские с точки зрения логики поступки. Еще он заметил на стене блеклое квадратное пятно. Рядом висели две фотографии, заключенные в тонкие рамки. На них были запечатлены Тамара и Мариша в детстве – и они же в более зрелые годы. Тот снимок, что висел в центре, испарился. Кудесников готов был поклясться, что на нем красовался Стас Елагин, вид которого надрывал душу хозяйки, и в конце концов она убрала его с глаз долой. На всякий случай Арсений достал блокнот и сделал пометку для памяти. Об исчезнувшей фотографии стоило спросить у Марины. «Что-то она скажет». Тамара вернулась с чашками и растерянно посмотрела на Мерседеса. Как вы думаете, Арсений? Он мог съесть за один раз полкило куриного мяса. Так, страшным голосом сказал хозяин, и кот, мгновенно сообразив, что расплата пришла, скочил на лапы и метнулся в коридор. Да, это он. Удручённо ответил кудесников. Не волнуйтесь, я возмещу убытки. Называется он сидит на диете. Да лучше бы не сидел, был бы гораздо здоровее. Раньше вот никогда не таскал кусков. А как только я послушался совета ветеринара и перевел его на диетическое питание, у него пробудился зверский аппетит. Подбирает с пола крошки, как электрический веник. Тамара от возмещения убытков категорически отказалась и посоветовала простить кота. Ведь он все-таки животное, а не человек, и не понимает слова «диета». Кудесников немедленно согласился и простил. Услышав обращенные к нему слова, сказанные примирительным тоном, Мерс некоторое время еще разыгрывал испуг, а потом вернулся в комнату и улегся прямо на хозяйские ноги. Они еще раз обсудили с Тамарой все подробности того злополучного дня, когда умер Попаскин, после чего Арсений рискнул спросить. «Тамара, а это правда, что Стас Елагин сначала ухаживал за вами?» Она покраснела так сильно и так стремительно, что Кудесников почти всерьез испугался, как бы кровь, прилившая к щекам, не просочилась сквозь кожу. «Это вам Фаина разболтала?» спросила она голосом, звенящим от злости и унижения. И даже не стала дожидаться ответа, уверенная, что это именно Фаина. «А вам что, важно знать?» «Я просто по-человечески поражен. Неужели вы, такая интересная женщина, не вышли замуж из-за парня, который переметнулся к вашей родной сестре» Я бы на вашем месте просто из принципа нашел себе другого. Тамара некоторое время кусала губы, глядя в пол, потом вскинула глаза и резко ответила. Я дважды была замужем, но все оказалось бессмысленным. Мужья мои были несчастными, а я и подавно. Изобразить чувства можно один раз. На свадьбе. А потом, когда начинаются будни, и никому уже не нужно ничего доказывать... Скажите, а что это такое? спросил Арсения, совершенно неожиданно переключившись с трудной для нее темы на совершенно постороннюю. Он указал на страницу, вырванную из журнала, толстую, глянцевую и очень красочную. На фоне идиллического пейзажа были изображены симпатичные домики. Надпись наверху гласила «Коттеджный поселок Круглые озера». Страница была неаккуратно разорвана, а затем восстановлена с помощью клейкой ленты. Она лежала на секретаре прямо на виду, и Кудесников просто не мог обойти ее своим вниманием. «А, да так, ерунда! Это я мечтала о том, чтобы жить в таком красивом месте. Потом поняла, что мечты не сбудутся, и порвала картинку. Прошло какое-то время, и мне стало грустно. Я подумала, что мечту не стоит убивать так глупо. Взяла скотч и все исправила». Она посмотрела на Кудесникова с неискренним задором. «А что?» — Да так. Вы мне интересны, Тамара, — сказал Кудесников. Поскольку это была почти полная и абсолютная правда, его слова прозвучали очень проникновенно. — Фаина сказала, что вы будто бы решили выгородить сестру и признаться в убийстве. — Ну что за женщина? — хозяйка дома хлопнула руками по коленям. — Язык бы ей оторвать. Я иногда готова ее просто придушить. — А говорили она ваша надежда и опора припомнил Кудесников. — Фаина нам сама это постоянно внушает, — устало ответила Тамара. — Просто гипнотизер, не тетка. Кому угодно голову заморочит. Не хочется, чтобы вы подумали, будто я решила ей отомстить, но в последнее время она постоянно крутилась вокруг Андрея. Они друг друга стоили. Не удержалась и добавила она. — Я не любила своего зятя. Это преступление? — «А что бы вы стали делать, если бы ваша сестра развелась с мужем и место для Стаса Елагина освободилось?» «Маришка никогда не выйдет за него замуж», — печально заметила Тамара. «Она идеалистка. Для нее брак — это высшее проявление чувств. Дико звучит, правда?» Кудесников охотно согласился, что дико. Он и сам считал, что чувства чувствами, но брак — вещь особенная». От него бывают дети, а это самые опасные на планете существа. Они безраздельно завладевают помыслами своих родителей и издеваются над ними самыми изощренными способами.